Зенгурский Нутук. Сибирь и Джунгария. Священное море Байкал русские преодолели в середине XVII века. Базы для освоения Забайкалья стали Нерчинский 1653 год и Селенгинский 1665 год остроги. Довольно скоро пришельцы поняли, что вторглись в зону интересов двух враждующих государств Китая и Джунгарии. Джунгары-монголы, ушедшие из Монголии, в начале 17-го столетия заняли суровые и голодные полупустыни между Алтаем и Тяньшанем. В 1630-х годах Тайша Харахула создал Джунгарское ханство. Полную силу оно обрело при Тайше Галдан-Башокту. Тайша безжалостно перебил всех соперников, и в 1671 году получил от Далай-ламы высокий титул хана, а потом перебил союзников и в 1677 году стал полновластным правителем. Русские называли голдан башокту Бушухтой-ханом, Джунгар – зюнгарами, зингурами или черными калмыками, а Джунгарию – зингурским нутуком. Бесплодная горная степь не могла прокормить кочевников, и важным ресурсом для джунгар были поборы с народов Сибири. Джунгары считали своими данниками, барабинских татар и бурят, но русские взяли да объявили их своими. Джунгары не стерпели бы такого самоуправства, однако от мести их удерживало то, что русские на Амуре сцепились с китайцами, а Китай был главным противником джунгарии, главной угрозой ее существованию. Так что ради борьбы с ненавистной империей Цин. Гордые джунгары соглашались не воевать с русскими за обладание инородцами. Дружить с Россией джунгар уговаривали и бухарцы, которые торговали со всеми – с самими джунгарами, с китайцами, монголами и русскими. Оберегая мирный торг, хитрые бухарцы изо всех сил подталкивали зенгурский нутук к переговорам с сибирскими воеводами и втискивались в каждое посольство степняков. Первые карты Джунгарии составил шведский офицер Юхан Густав Ренат. Из русского плена он попал в джунгарский плен и провел при Шах, Цеван Рабдания и Галдан Церене 18 лет. Он оказался полезен степнякам, так как был артиллеристом. Вернувшись на родину, Ренат вычертил карты по памяти. Они хранились в Упсульском университете. В 1685 году в Иркутский острог прибыли послы от Бушухты хана. Воеводой в это время служил шляхтич Леонтий Кислянский, бывший дьяк посольского приказа и иконописец оружейной палаты. Кислянский приказал встретить Джунгар со всеми почестями. Учреждена была стойка, то есть казаки провели парад. Послы привезли подарки русскому царю. Джунгары хотели военного союза с Россией против Китая и монголов Халхи. О России джунгары ничего не знали, и Кислянский прочел им лекцию о величии своей державы. А до крайнего острожку за святой нос, где государь Исак собирается, в одну сторону идти три года. Послы были поражены и тотчас вручили подарки лично Кислянскому. Гонец повез в Москву грамоту от Бушухты -хана. Правда, грамота была написана по-Тангунски, и прочитать ее никто не смог ни в Иркутске, ни в Москве. Но и так все было понятно. Больше всего Джунгар тревожила Халха, область Монголии к северу от пустыни Гоби. Халхасские нойоны князья вели междуусобную войну. Одни найоны склонялись к союзу с джунгарами, а другие к союзу с китайцами. Китайских найонов возглавлял Тушетухан. Баламаистский Ачирой Саин-Хан. В 1688 году бушухта -хан двинул свои войска на Халху и ударил по Ачирою, чтобы удержать Монголию от слияния с Китайской империей. Вскоре в Иркутск доставили ответ от государей Ивана и Петра. Воеводокислянский направил послом в Джунгарию простого казака Григория Киберева. Казак должен был ответить владыке Джунгарии за обоих русских царей. Значит так, цари не могут дать Бушихтохану своего войска, войско случить с его силами за дальностью невозможно, но предлагают торговать через бухарцев и не препятствовать, перешкоды не чинить, сибирским народцам самим выбирать себе подданство, русское или зенгурское. В 1690 году Киберев на 40 подводах выехал в Джунгарию. Дорога к Башокту была трудной. Киберев Увидел монгольские степи, разоренные джунгарами, и легендарную реку Керулен, родину Чингисхана. Караван Киберева храбро отбивался от монголов. В ставке Бушухты-хана Киберева встретили хорошо. Джунгары называли казака Кибаратай. Бушухта взял Кибаратая на битву с Очероем, и Киберев своими глазами наблюдал, как на берегу озера Улугай Воинство Джунгар разгромило статысячное полчища халхасцев и китайцев. Башакту держал Кибереву у себя в гостях полгода, а потом отпустил домой со своими послами. В 1691 году послов Бушухты, приехавших с Киберевым в Ильинской Слободе, принял воеводы Кислянский. Но дружба между Россией и Джунгарией оказалась недолгой. Очарой разгромленный Джунгарами, полностью предался Китаю. В 1691 году Багдыхан Канси принял под свою руку степи Халхи. Разъяренный Башокту, оставив свой нуту, рванулся изгонять захватчиков с просторов Халхи. Степи задымились от пыли, поднятой сотнями тысяч всадников. Башокту сражался храбро и умело. Несколько раз он разгромил китайцев, а однажды разбил даже то войско, которым командовал сам император Канси. Однако удача отвернулась от Бушухты хана и в 1696 году на реке Терельш его тумены потерпели сокрушительное поражение. Бушухта бежал. Но возвращаться ему оказалось некуда. Пока он освобождал Монголию, Джунгарию захватил его племенник Цеван Рабдан, ставленник Китая. Много лет назад Башокту убил отца Цевана, своего брата, и Цеван Рабдана укрыли китайцы. поселили его в городе Турфан. Теперь китайцы отпустили Цивана, чтобы тот ударил отцеубийца в спину. Так что Башокту потерял все. В 1697 году он покончил с собой. Джунгарию возглавил Цыван. Русские будут называть его Раптанем. Раптань объединит Зингурский нутук, наладит отношения с калмыцким ханством и завоюет щедрые степи казахского семиречья. А Китаю, который его спас Циван, как водится у степников, ответит черной неблагодарностью. Он задумает отнять у цинской империи Тибет и священный город Лхасу. Мирные отношения между Китаем и Россией, обусловленные Нерчинским договором, настроят Цивана против русских. В 1710 году Джунгары уничтожат Бигтаунский острог на слиянии Бии и Катуни, то есть на истоке Аби. Бигтаунский острог даст начало городу Бийску. Циван рабдан остановит русскую экспансию в Центральную Азию. В верховьях Иртыша на границе с Россией вырастет джунгарский город Дорженкит с семью каменными буддийскими храмами. Потом на его месте раскинется русский город Семипалатинск, а потом казахский город Семей. Мир между Россией и Китаем станет причиной неприязни между Россией и Джунгарией. Узел затянется туго, и развязать его сможет только война. И для нее Сибирь окажется самым подходящим местом.